Фёдор лежал на том же месте, с ним всё было кончено. Мазур схватил его под мышки и затащил в предбанник, а там и дальше бросил на пол рядом стопившейся печкой, словно охапку дров. Улыбнулся Ольге, точнее, ошчерился мимолётным волчьим оскалом. Порядок. Давай в дом. Оба Спросила она гораздо спокойнее, чем Мазур ожидал. Да нет. С хозяйкой мне побалакать нужно. Ольга переступила через труп, как через бревно. Обогнав её, Мазур вошёл в дом первым. Нина уже очнулась, пыталась перевалиться на спину. Всё в том же сумасшедшем ритме, вдруг на перевозе машины появится, Мазур снял ремень, содрал с женщины через голову свитер. Она прям-таки взвыла от боли, распахнул дверцу, висевшего на стене шкафчика с красным крестом. Точно? Довольно богатая аптечка. Дернул на вощенную ниточку, располосовав пополам обертку инт-пакета. Быстро принялся бинтовать раны. Под свитером на ней обнаружилась белая безрукавка, так что снимать не пришлось. Туго затянул бинты, мгновенно наплывшие кровью. Нина всё это время сидела как мёртвая, закрыв глаза. За спиной затрещало, пахло мясом. Обернулся. Это Ольга спокойно переворачивала коричневые подрумяненные куски. Ну, молодцом, про себя похвалил её Мазур. Пороскинув мозгами, достал ещё пакет и наложил сверху дополнительные повязки с ватными тампонами. А тут сам леет ещё от вида крови стерва. Схватил свитер, полил его из чайника холодной водой и быстренько затёр пятно крови на полу. Пол был выкрашен в тёмно-коричневый цвет, так что если не присматриваться, ничего и незаметно. Вышел на крыльцо, разделался со оставшимися там потёками крови. Во дворе на досках не осталось ни малейшего следа. Всё моментально смыл дождь. Только под стенкой бани ещё пузырилась лёгкая розовая водичка. Вернулся в дом. Нина успела отползти в угол к огромному старомодному буфету. Уставилось на него, лицо искажено болью и страхом. Усмехнувшись, он бросил. «Так и сидеть, сука!» Передал пистолет Ольге и громко сказал. «Если дернется, ногу прострели. Ногу, ясно? Она мне пока живая нужна». Ольга взяла у него навехонький т. т. Губы решительно сжаты, лицо спокойное. Бывая подруга мимолётно умилился мазур. Надо же как держится. И прошёл в комнату с Рацией. Не садясь, внимательно её смотрел. Хорошая Рация, мощная, не нашинская. Но с такой он моментально справился бы, не будь замка. А замок тут имелся. На панельке из чёрной пластмассы 10 клавиш с красными циферками от 0 до 9. С такими штуками мазор сталкивался редко, но было о них на слышен. Замок надёжнейший. Нет нужды в бронированных дверях, хитрых системах охраны и амбалах с суперсовременными автоматами. Тот, кто не знает шифра, рацией воспользоваться ни за что не сможет. Иногда блокирует прием, иногда передачу, а то и все вместе. Зеленый глазок издевательски светится. Питание подключено, а вот поди ж ты... Вернулся в комнату. Взял у Ольги пистолет, бросил. Можно и снимать сковородку. Не до гурманства. И повернулся к Нине. Встать. Марш вперед. Завёл в комнату с рацией и кивнул в ту сторону. Кот Нина присела на стул, похоже, не играла и в самом деле малость обессилила от потери крови и шока. Шевельнула бледными губами: "Я не знаю". Федя, радист. Мазур нагнулся над столом, внимательно смотрел на наушники, даже поднёс к носу, принюхался. Снял с черной пластмассы едва заметный волос, длинный, темный. Кивнул на пепельницу, где покоились несколько длинных окурков. — Не бреши, инфузория тапочка. Волосы определенно твой, и чинарики в твоей помаде. — Ну? — Не знаю. Удар рукояткой не столь уж сильный пришелся по одной из повязок. Она передернулась, закатила глаза, стала сползать со стула. Мазур вовремя подхватил ее, схватил со стола красную одноразовую зажигалку и чиркнул, поднес огонек к подбородку. Не было ни времени, ни охоты вспоминать о гуманизме и различиях меж слабым и сильным полами. Перед ним был враг и точка. «Либо ты его, либо он тебе, а других правил не имеется». Нина резко отдёрнула голову, её лицо исказилось. Козёл с сучей, крыса. А тебе не кажется, что ты держишься чуточку иначе, чем следовало бы в такой вот ситуации простой паромщице? Спокойно спросил Мазур. Боишься, но ни чуточки не удивляешься. Что скажешь? и, не давая ей опомниться, резко поднес к самым ее глазам рацию-портативку. «Кому успела брякнуть? Ну! Кишки вырву, сука!» Он стрелял наугад, но угодил в десятку. Нина, инстинктивно отшатнувшись, быстро ответила. «Я не знаю, где они. Точнее, рявму мазур, кто это? Они где-то между нами и Шантарой. Палатку поставили». — Засада на дороге, — нажимал Мазур, не давая ей времени не опомниться, не подумать, держа кулак в опасной близости от толстых повязок. — Да. — Под видом? — Не знаю. — Что ты им сказала? — Что вы появились. — А они что? — И дальше там сидят так велено, пока все не... — Пока нас тут не упаковали прочно и не прибыли за нами, кому надлежит, а? Она кивнула. Какая у них рация? Только такая. Она повернула голову, показывая на портативку, отложенную мазуром к пепельнице. Сколько их там, не знаю, несколько. Он сделал вид, что готов ударить, ну трое. На займку стукнуло, не успела. Кот не намолчала. Ты понимаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Она чуть заметно кивнула. Ну так что ж ты мне тут Зою Космодемьянскую бездарно пародируешь, тварь? Почти ласково спросил: "Мазур, целя серебром ладони на повязку. Я ж тебя шкуру начну драть полосочками". Ты кто? Полное имя, блядь. Юдичева Нина Сергеевна из Шантарска. Чем зарабатываешь? Служба безопасности Синильги. Синильга это что? Фирмочка господина Громова, Прохора Петровича? Да. Спортсменка? Да. Точнее, пулевая стрельба и карате. Ого. Сказал Мазур на всякий случай удвоить бдительность. А что ж, не пробуешь меня обидеть? Она попыталась улыбнуться, но не вышло. Нет шансов. Что она слышала обо мне малость? Малость. Покойный Федя тоже был из-оттуда. Да. Не спуская с неё глаз, Мазур свободной рукой нашарил на столе пачку, закурил сам и сунул ей сигарету в рот. Ты кого больше боишься, стерва? Она молчала. Давай, решай побыстрее. Прохор побогаче деньжиками, пушками и возможностями, но я-то ось тутачки. А он чёрт, где? И некогда мне играть с тобой в психологию. Сейчас найду быстренько пару вилок. Плоскогубцы поршивые, запоёшь ты, у меня что курский соловей. Откровенно говоря, он заранее готовился к своему поражению в этой партии. Можно и изрезать её на кусочки, но это ещё не даст уверенности, что названные ею цифры верный код. Тут, как пишут в объявлениях о продаже квартир, возможны варианты. Скажем, при наборе определённых цифр рация автоматически испустит короткий условный сигнал, извещая, что захвачен противником или взорвётся к чёртовой матери или просто по горят предохранители.